Глава 34. Микки Коин кипел от злости. Завел его Джонни с Тампоната. Баз, наблюдая за этим, чувствовал, что очко у него играет всерьёз. Они были на тайной хате Микки, окруженной его молодчиками. После взрыва своего дома Микки отправил Лавонну на восток и перебрался в свое бунгало в каньоне Само. Он все никак не мог взять в толк, кто же хотел его прикончить. Позвонил Джек Ди, сказал, что к этому не имеет ни малейшего отношения. Микки ему поверил. Бренда Аллен все еще была в тюряге, думать на городских копов было из области научной фантастики. Микки решил, что это сделали Комми. Какой-то хер-подрывник из радикалов прознал, что он стоит за тимстерами, и подложил ему бомбу, которая разметала к такой-то матери все его 34 сшитых на заказ костюма. Это заговор Комми. «Больше некому». Баз молча слушал и ждал телефонного звонка от Мала Конседайна. Дэви Голдман и моя Гелка прочесывали окрестности, еще несколько громил смазывали ружья, хранившиеся в перегородке между гостиной и спальней. Микки поднял хипиш полчаса назад, начав с Одри, которая ему не дает, потом стал возмущаться пассивностью в линии пикетов и грозить пустить ко дну красную калошу у АЕС, И все это было комедией, пока не прикатил стомп и не завел разговор о настоящем заговоре. Итальяшка принес дурные вести. Когда Питти Скурос упархнул упорхнул во фриска, он прихватил с собой недельную выручку. Это сказала ему Одри при проверке бухгалтерии с аутсайда. База навострил уши, думая, что его львица не столь глупа, чтобы еще воспользоваться бегством Питти для наживы. Пити и сам мог сделать это в добавку к полученной от него тысячи за мордобой. А дело обернулось еще хуже. Стомб обработал бейсбольной битой парня, за которым числилась недоимка. Тот сказал, что Пити ничего не брал, что Пити не стал бы защищать брата своей подружки. Ее у него и не могло быть, потому что Пити любит мальчиков из Черномазых, и что привычку эту привез из армейских казарм Балабами. Тут Микки так разошелся, так стал лаяться и материться на идиш, что его жидовские громилы поджали хвосты. Джон не должен был знать, что все это противоречит сочиненной базам истории. И то, что Стомп старался не смотреть на базу, подтвердило его догадку. Когда Микки угомонится и раскинет мозгами, он уловит несостыковку. Тогда Микки станет задавать вопросы — И ему снова придется рассказывать сказки, чтобы прикрыть свою ложь. Что-нибудь насчет того, что Питти пытался отмазать брату его дружка. Может быть, Микки ему и поверит. Базз вынул блокнот и принялся составлять докладную записку для Мала и Лоу, сокращенную информацию, предоставленную тремя громилами Микки, отбывавшими дежурство в линии пикетов. Резюме. УАЕС все еще выжидает удобного момента, рядовые тимстеры горят желанием надрать им задницы, из новостей подозрительный грузовик на Гоуэр и в нем человек с кинокамерой. Видели, как этот трудолюбивый дятел в очках, как у Троцкого, разговаривал с боссом пикетчиков УАЕС Нормом Костенцем? Вывод. УАЕС хочет, чтобы тимстеры затеяли бузу, а они снимут это на пленку». Покончив с халтурой, баз, слушая треп Микки, стал обдумывать свое настоящее дело. Он перечитал бумаги большого жюри и психиатра, объединил их с тем, что выудил из полицейских архивов и разговора с товарищем Шортала в отделении Сан-Димаса. Шортал возвращается завтра из Монтаны, и он тогда узнает у него, как шло дело у Апшо. Коп из Сан-Димаса сказал, что Джек и Денни склонялись к тому, что убийства каким-то образом связаны с сонной лагуной, и тем временем, когда там действовал Комитет защиты невинно осужденных. Это было темой последнего разговора Денни с Шортелом перед тем, как его повязали городские. И Баз наложил эту версию на собранные им факты. Вот что он имел. По словам Денни, Лофтис схож с описанием убийцы и вообще очень похож. Чарльз Хартшорн, недавно покончивший с собой, в 44-м задерживался полицией вместе с Лофтисом в одном баре для педов. Проверка через архив и отдел транспортных средств двух однофамильцев дала ему следующее. Отже Дуарте, четвертая жертва убийцы, приходится двоюродным братом активисту Комитета защиты Сонной Лагуны и УАЕС Хуану Дуарте. Хуан работает в Variety International Pictures в павильоне по соседству с комнатой, где работал редактором диалогов Дуэйн Линденор, третья жертва серийного убийцы. Адвокат сонной лагуны Харчорн в прошлом был объектом шантажа Линденора, а следы этого преступления привели его к некоему сержанту Шейкелу, с которым также разговаривал и Апшо. Шейкел рассказал ему, что Линденор познакомился с Харчурном на одной из встреч, организованных с водником педов Феликсом Гордином, с которым имел дело и Лофтис. Мартин Гойнс, первая жертва серийного убийцы, погиб от передозировки героина. Невеста Лофтиса, Клэр де Хейвен, была наркоманкой и трижды лечилась у доктора Терри Лакса. Терри говорил, что героин для нее покупал Лофтис. Из рапорта «Мало» о допросе Сэмми Бенавидеса, Монда Лопеса и Хуана Дуарте известно. Бенавидес упоминал Чаза Майнера, секс-партнера Лофтиса, покупавшего услуги сопровождения. Не гордена ли? И еще Майнер. В бумагах психиатра ЧАЗ оправдывал свою выдачу Лофтиса комиссии Конгресса, объяснив это существованием третьего человека в любовном треугольнике. «Если бы вы знали, кто это был, вы бы поняли причину моего поступка». Два непонятных обстоятельства. В бумагах Лезника на Лофтиса имелся пробел 1942 44 годов, а сам психиатр куда-то провалился – С другой стороны, во время допроса трех мексов один проговорился, что Комитет защиты сонной лагуны получал анонимки, обвинявшие в убийстве одного большого белого. Все запутано, все как бы между прочим, однако все слишком веско, чтобы казаться простым совпадением. Прервав тираду Микки о коммунистах, зазвонил телефон. Баз снял трубку, и пока говорил, Джонни не спускал с него глаз. «Да?» «Это вы, капитан?» «Я, дружище Тернер». «Босс, голос у вас радостный?» «А то! Добился отсрочки суда на 90 дней». «Ты домашнее задание сделал?» Стампаната сверлил его глазами. «Сделал. Прямой связи нет, но все очень убедительно. С Лофтисом говорили?» «Встречаемся через полчаса. Адрес Cannon Drive 463. Он будет нашим свидетелем». «Серьезно?» «Серьезно». Баз положил трубку, Стомп подмигнул ему и снова повернулся к Микке.